Глава 16. Заключение. Междуусобная война велась, между тем, с переменным успехом для обеих воюющих сторон. Со времени отправки Джеймса Бюрбенка из кемлисбея произошли некоторые события, которые стали ему известны лишь по возвращении домой. В общем, казалось, что в течение указанного периода времени перевес был на стороне Южан, сосредоточенных около Каринфа, тогда как северяне занимали позицию у петербург лендинг Главнокомандующим армией Южан был Джонстон, которому подчинялись генералы Боригард, Герди, Брэкстонбек и епископ Полон когда-то воспитанник военной школы Уэст-Пуэнта, и армия эта сумела искусно воспользоваться неосмотрительностью проявленной со стороны северян. Последние позволили южанам 5 апреля захватить их врасплох у Шилло, что повело за собой рассеяние бригады Пибоди и отступление Шермана. Южане понесли, однако, тяжелую потерю при этой победе, одержанной ими. Герой Джонстон был убит при отражении им атак армии северян. Так закончился первый день боя, 5 апреля. Сражение возобновилось по всей линии через два дня, и Шерману удалось отобрать Шилла. Южане вынуждены были в свою очередь бежать перед войсками Гранта. Кровопролитный бой. Из общего числа 80 тысяч участвовавших в нем оказалось 20 тысяч убитых и раненых. Об этом бое узнали Джеймс Бюрбинг и сотоварищи его на следующий же день по возвращении их в Кестельгаус 7 апреля. После совершения казни над братьями Тексер они последовали за отрядом капитана Гуика возвращающимся к морскому побережью. У мыса Малабар поджидало их одно судно из состава эскадры, крейсирующих у этих берегов. Судно это доставило их в Святой Августин, а канонерка, на которую они сели у Пикалата, доставила их затем к пристани Кендлисбея. Все таким образом снова были в Кестельгаус, даже Зерма, оставшиеся в живых перенесенные на руках Марсом и товарищами его на судно, она пользовалась здесь необходимым уходом. Счастливые тем, что ей удалось спасти свою дорогую маленькую Дей и вновь найти всех дорогих ей людей, помогли ей выздороветь. Легко вообразить себе чувство радости, охватившее все семейство, когда все члены его вновь собрались вместе, чтобы уже никогда не разъединяться. Маленькая Дей вернула силы госпоже Бюрбинг, и она стала быстро поправляться. Не окружали ли ее в настоящее время муж, сын, Алиса, будущие дочь ее, Зерма и Марс? И не приходилось ли уже больше не опасаться злодея, вернее, двух злодеев, сообщники которых все уже были во власти северян? Впрочем, распространился слух, о котором, как было приведено выше, была речь между двумя братьями на острове Карнерал. Слух этот относился к предполагаемому оставлению джексон северянами, основанному на решении комодора Дюпонта ограничиться блокадой побережья и отозвании канонерок, обеспечивающих безопасность судоходства по Сент-Джону осуществление этого предположения несомненно привело бы за собой возникновение новых опасностей для землевладельцев, поборников, освобождения невольников и, в особенности, Джеймса Бюрбенка. Слух этот имел свои основания. Действительно, 8 числа, в тот самый день, когда вся семья снова собралась вместе в Кестельгаузе, отряды северян были отозваны из Джексонвилля, После чего некоторые из обитателей, выказавшие расположение свое к идеям, в защиту которых поднялись северяне, признали для себя более безопасным удалиться, некоторые в Порт-Рояль, другие в Нью-Йорк. Джеймс Бюрбинг не последовал их примеру. Негры вернулись на плантацию не в качестве невольников, а в качестве вольноотпущенных и присутствие их в Кендлесбее способно было обеспечить спокойствие и безопасность его обитателей. Кроме того, военные действия принимали благоприятный для северян оборот, что, в свою очередь, допускало возможность для Жильберта продолжать на некоторое еще время пребывание свое в Кастельгаузе и обвенчаться с Алисой Стеннард. Обычные работы возобновились на плантации, и прежний порядок вскоре восстановился. Не было и речи о том, чтобы доставить Джеймса Бюрбенка выполнить последовавшее в свое время распоряжение об изгнании вольно отпущенных негров с территории Флориды. Не было более Тексера и его единомышленников чтобы поднять чернь. Да кроме того, канонерки, охраняющие побережье, быстро восстановили бы порядок в Джексонвилле. Что же касается обоих воюющих между собой сторон, то им предстояла еще впереди борьба, которая должна была закончиться лишь по прошествии трех лет. В продолжении этой борьбы сама Флорида должна была испытать на себе, хотя и отраженно, некоторые последствия тяжестей войны. В самом деле, в сентябре суда комодора Дюпонта появились на широте Сент-Джон-Блюфс. У самого устья реки и джексон был взят во второй раз северянами. В 1866 году в третий раз генерал Сеймур занял город, не встретив серьезного сопротивления. Манифестом, изданным президентом Линкольном, 1 января 1863 года объявлено было об уничтожении невольничества во всех штатах, входящих в состав Союза. Тем не менее, война была закончена лишь к 9 апреля 1865 года. В этот день у Аппо Мальтолксгауза генерал Ли со всей своей армией капитулировал перед генералом Грантом. Капитуляция была в одинаковой степени почетной для обеих воюющих сторон. Ожесточенная борьба севера с югом длилась таким образом в течение четырех лет. Она стоила два миллиарда долларов и потребовала жизни более полумиллиона людей. Но зато последовало освобождение негров от невольничества во всей Северной Америке. Таким образом, создалось единство всех американских Соединенных Штатов исключительно усилиями американцев, предки которых приблизительно одним столетием ранее добились свободы для страны своей после войны за освобождение. Запись аудиокниги Произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Дмитрий Филимонов.